Лёгкие. Я погружаю лицо в синеву. Совсем близко море разбивается о скалы. Пена рассыпается мириадами алмазных брызг. Шум моего собственного дыхания, проходящего сквозь дыхательную трубку, усиливается точно ветер в туннеле. Я охватываю взглядом горизонт, пытаясь вернуться к объективной реальности. Дует ветер, море чёрное и взъерошенное. Справа от меня лодка. За ее штурвалом Альберт, называющий себя джанглом. Слева Карибская гора, чуть не убившая моего отца несколько лет назад, режет пейзаж пополам. Я поднимаю глаза к самой вершине скалы и опускаю вниз к подножию, замечая, как ее серая надводная часть становится подводной синей, уходящей в темную даль. Хороший врач должен обладать бифокальным зрением. Вы должны опираться на общее положение анатомии, физиологии и патологии, не упуская при этом из виду тех частностей, что отличают случай отдельно взятого пациента от универсальной парадигмы, поскольку именно эти детали могут прояснить таинственный диагноз или направить лечение в ту или иную сторону. Однако для меня сопряжение универсальных и частных истин человеческого тела всегда было чем-то большим, нежели просто врачебной обязанностью. Это необходимый шаг к раскрытию моей страсти. Поля моих учебников исписаны сплетнями. Как бы я ни была предана науке, единственный способ вдохнуть в нее жизнь — привнести в нее что-то личное. Вот что я имею в виду. Мой отец решил взобраться на Большую гору. Сотрудники гостиницы пытаются его отговорить. Они утверждают, что это никак не связано с его возрастом, просто подъем слишком крутой и под силу только профессиональным альпинистом, с веревками и кошками. Почему бы ему не выбрать более пологий склон? Никто не станет над ним насмехаться, ведь на этот подъем и спуск у него уйдет все утро. В местном городке отец находит Гида, который за плату будет его сопровождать. Между ними 45 лет разницы, На ногах у отца прочные ботинки, а в маленьком рюкзаке — вода и фотоаппарат. Они подъезжают на машине к подножию горы и начинают восхождение еще до 7 утра, прямо на рассвете. С самого начала им приходится работать и ногами, и руками, поэтому дышать вскоре становится тяжело. Лёгкие представляют собой конусовидные структуры, окружённые соединительно-тканной оболочкой — плеврой. И заключенные в костную грудную клетку. Правое легкое состоит из трех долей оно широкое, но короткое, так как снизу, прямо под ним, располагается печень. Левое, имеющая две доли, по форме длиннее, но уже из-за того, что близко соседствуют с сердцем. Люди часто представляют себе легкие как пустые воздушные шары, которые надуваются при вдохе. На самом деле, если разрезать одно из них, вы обнаружите вовсе не разреженный воздух, а плотную губчатую ткань, почти полностью состоящую из дыхательных путей и кровеносных сосудов. Их толстые корни, два главных бронха, берущие начало в месте раздвоения трахеи, а также правая и левая легочные артерии, входят внутрь через углубление на их срединной поверхности под названием «ворота». Оба типа трубок затем бесконечно разветвляются внутри тканей легкого, подобно затейливому хитросплетению древесной кроны на фоне зимнего неба. От ствола до тончайшей веточки. Дыхательные пути заканчиваются похожими на виноград гроздьями воздушных пузырьков — альвеол. В легких таких скоплений сотни, и каждая из альвеол представляет собой круг респираторных клеток — альвеолоцитов — в которых протекает газообмен. Альвеолы опутанные сетью крошечных кровеносных капилляров. Барьер между воздухом и кровью на этом уровне тонкий, как паутина. Он состоит всего из одного слоя альвеолоцитов, мембраны и эндотелия. Вдох — это самая трудоемкая часть дыхания. Вы не просто набираете воздух в легкие, как воду в стакан. Дыхательный насос — Собирательный термин для мышц плечевого пояса, диафрагмы и межреберных мышц активно сокращается, расширяя грудную полость. Великолепие добавляет плевра, с одной стороны прилегающая к легкому, а с другой — к грудной стенке. Отрицательное давление внутри плевральной полости помогает втягивать воздух сначала в нос и рот, а затем в альвеолы. С каждым вдохом легкие получают порцию воздуха размером с грейпфрут, триллионы молекул. Большую часть из них составляет азот, и только одна пятая приходится на кислород в очень специфической форме — два связанных атома. Этот кислород отличается от более стабильной версии в молекулах воды в нашем организме. Он настолько реактивен, что за раз мы можем вдыхать лишь небольшой его объем. Попадая в альвеолу, кислород тут же пересекает небольшое расстояние до капилляра, и связывается с гемоглобином, транспортным белком крови. Обогащенная кислородом кровь по легочным венам направляется к сердцу, а оттуда уже разносится по всему телу. Оказавшись внутри клеток, кислород расщепляется на составляющие его атомы и либо используется прямо там, либо расходуется на другие цели. Выдох. Он не требует усилий и осуществляется простым расслаблением дыхательного насоса. Углекислый газ выводится из организма в направлении противоположном поступлению кислорода, легко просачиваясь из капиллярной крови в альвеолы, а затем перемещаясь по дыхательным путям. Достигнув носоглотки, углекислый газ выходит обратно в атмосферу. Взгляд на руки и ноги. Опыт марафонских дней. Следить за дыханием во время подъема. Держать ритм, когда подтягиваешься и карабкаешься. Почтение альпинистам в разреженном воздухе. Низкий поклон фридайверам под толщей воды. Иногда они останавливаются, и гид мимоходом на что-то указывает. Растения с восковыми ярко-красными цветами. Имбирная лилия. Прямо по курсу покрытый ядовитыми шипами ствол — хура, трескающаяся, также известная как «обезьяна, не лезь». На последнем отрезке пути у отца перехватывает дыхание. Светки мангового дерева свисает узловатая веревка. Без нее не обойтись, так как скала практически вертикальная. Узкий выступ, по которому приходится пробираться боком, когда впереди тебя ничего, кроме зияющей пустоты. Удовольствие с легкой ноткой неловкости от того, что стоишь рядом с незнакомцем на вершине мира. Гид говорит отцу, что он самый старый человек из всех, кто когда-либо взбирался на эту гору. Но отец уже не слушает. Он улыбается, глядя куда-то вниз, где, как он предполагает, должна быть моя мама. Она кладет книгу на песок, вылезает из-под выгоревшего соломенного зонтика и запрокидывает голову, разыскивая его глазами. Отец стоит на самой высокой точке и смотрит на Землю, пытаясь поймать ее взгляд. Когда всё хорошо, мы даже не задумываемся о дыхании. Однако это относится не ко всем млекопитающим. Афалины, например, принимают осознанное решение подниматься на поверхность воды 8-12 раз в минуту и использовать дыхало. Такой подход создает очевидные неудобства, когда они спят. Но дельфины нашли гениальное решение. Одно полушарие их мозга и глаз на противоположной стороне головы отключаются. Оставшиеся полушария и второй глаз поддерживают минимальный уровень бдительности, следя за хищниками и препятствиями, и побуждая дельфина всплывать на поверхность, чтобы сделать вдох. После двух часов такого дежурства мозговые полушария и глаза меняются местами. Мы, люди, в некоторой степени все таки можем контролировать дыхание, поскольку нам приходится согласовывать его с другими видами нашей жизнедеятельности — разговорами, смехом, кашлем, рвотой, плачем и пением. Сигналы из моторной и примоторной коры головного мозга помогают нам управлять этим процессом, поступая к дыхательным мышцам по пирамидным путям. Однако наш невинный трюк с самоконтролем — ничто по сравнению со сложной нейрохимической сетью, автономно командующей дыханием. Мозговой ствол соединяет головной мозг со спинным и состоит сверху вниз из среднего мозга, воролеего моста и продолговатого мозга. Последние два играют в дыхании ключевую роль — реагируя на информацию, полученную от рецепторов растяжения легких и изменения химического состава крови. Так, пневмотоксический центр в Воролиевом мосту регулирует ритм нашего дыхания, поддерживая тонкий баланс между вдохом и выдохом. Повреждение этой области может вызвать апнистическое дыхание, при котором человек аномально вдыхает в течение нескольких минут, прежде чем сделает выдох. Пора на землю. Отец думает, что освоил спуск дюльфером на закрепленной веревке, при котором перпендикулярно упираешься стопами в скалу. Но веревка тонкая и скользкая. Когда ботинок соскальзывает, хватка оказывается слишком слабой. Падение кажется бесконечным. Оранжевый нейлон обжигает руки, и он вынужден их разжать. Некоторое время он чувствует вокруг себя только воздух. Затем следует... Жесткое приземление. Упав с горы, он ощущает, как его тело покидает нечто важное. Санскритский атман, еврейский руах, греческая пневма. И это его дух, его жизнь. Он резко приземляется на откос и не может вдохнуть. Он видит, как его паника передается проводнику, о боже, боже, чья красная футболка мелькает среди деревьев. Он чувствует в груди неописуемую боль простое движение вперед удушает его. Много часов спустя они наконец достигают земли и находят фургон. Полевой медпункт расположился на футбольном стадионе. Изучив рентгеновский снимок, врач сообщает отцу, что у него шесть сломанных ребер, коллапс легкого и полная грудная клетка крови. Отец собирает всю волю в кулак, наблюдая, как врач достает оружие необходимое для его спасения. Силиконовую дренажную трубку толщиной с палец и длинным металлическим шипом на конце. Ему кажется, что он теряет сознание, когда острый троакар входит между двумя ребрами сбоку груди. Врач подсоединяет трубку к большой бутылке, которая сразу наполняется кровью. Он видит мою маму у входа в палату и вздыхает с облегчением. Легкие. Это подставка для книги жизни. Младенец плачет, и мы приветствуем его в нашем мире. Любимый человек испускает последний вздох, и мы понимаем, что он ушел навсегда. Зачатки легких плода развиваются на пятой неделе беременности. Десять недель спустя все основные дыхательные пути сформированы, и в последнем триместре беременности они разделяются на миллионы маленьких бронхиол и альвеол. В норме легкие плода заполнены водой, но при рождении это меняется. Когда ребенок выходит из родовых путей, хеморецепторы регистрируют низкий уровень кислорода и передают эту информацию в мозг. Пережатие пуповины блокирует плацентарные факторы, которые подавляют дыхание. Младенец издает свой первый крик, что вызывает повышение внутригрудного давления, и альвеолы остаются открытыми. Вся оставшаяся жидкость из легких просачивается через капилляры в кровь и в лимфатическую систему. На пороге смерти легкие снова наполняются влагой. Выделения накапливаются, а из-за ослабленных кашлевого и глотательного рефлексов вывести их крайне сложно. Появляются характерные признаки. Дыхание Чейна-Стокса включает цикл периодов гипервентиляции, за которыми следуют длительные паузы, поскольку организм безуспешно пытается отрегулировать уровень углекислого газа. На самых последних этапах жизни может возникнуть агональное дыхание, когда человек тяжело вздыхает, или хватает ртом воздух, поскольку мозговой ствол тщетно пытается восполнить нехватку кислорода. Мой муж и остальные любители подводного плавания ушли далеко вперед. Они кажутся совсем крошечными, не больше уточек для купания. Я приехала сюда, чтобы увидеть место, где несколько лет назад чуть не погиб мой отец. Но теперь пришло время продолжить собственный отпуск. Оттолкнувшись, я проплываю мимо кораллов, напоминающих человеческое тело. желтые трубки и коричневые лепестки похожи на гениталии и огромные мозговые полушария. Я делаю глубокий вдох и ныряю, ненадолго обретая свободу от тягостной субъективности шума собственного дыхания. Рыба ёж злобно таращится на меня, Осьминог прячет щупальцы под камень. Вскоре я чувствую в груди нарастающую тесноту, и это побуждает меня устремиться вверх, через полосатое облако, а буды И три измерения синевы. Достигнув поверхности, Я выпускаю из трубки струю пены, прежде чем снова наполнить свои легкие ярким чистым воздухом. До того, как мой отец упал с горы, я никогда не пыталась представить себе, каково это хватать ртом воздух, буквально боясь задохнуться. Мне потребовалось услышать его историю, чтобы оживить абстрактные факты. Однако есть огромная разница между тем, что случилось с моим отцом, свободным человеком с неутолимой жаждой приключений во время роскошного зимнего отдыха на Карибах и обстоятельствами, при которых большинство других людей испытывают смертельно опасные проблемы с дыханием. Диспное, слово, которое врачи используют для отличия патологической одышки от той, что возникает при физической нагрузке, служит общим симптомом для всех заболеваний и травм легких однако оно не одинаково затрагивает разные категории населения. В крайних случаях нехватка воздуха наблюдается у людей в зонах военных действий, поскольку химическое оружие, разработанное специально для поражения дыхательной системы, применяется для атак на противника с незапамятных времен. Еще в 479 году до нашей эры пелопонесские войска выпустили пары серы в городе Платеи, а армия льва IX византийского металлого врага вазы с негашенной известью. Во время битвы при Ипре немецкая армия выпустила 168 тонн газообразного хлора в сторону окопов союзных войск. Французские и алжирские солдаты не знали, что их поразило. В течение всего нескольких минут погибли 1100 человек, и 7000 пострадали. В отместку британцы добавили в свой токсичный арсенал фазген и горчичный газ, и к концу Первой мировой войны химические вещества в общей сложности покалечили и убили около миллиона человек. Список можно продолжать бесконечно. В 1936 году Муссолини сбросил горчичный газ на Эфиопию, а нацисты использовали газ в невиданных ни до, ни после масштабах в концентрационных лагерях. Армия США применяла Напалм и агент Оранж во время войны во Вьетнаме, а Египет — горчичный газ в Йемене в 1963 году. Ирак применил химическое оружие против Ирана в 1980-х годах, а сирийский режим не единожды усмирял собственных граждан зарином и хлором. На сегодняшний день на военных складах Хранится более 50 видов химического оружия с различными зловещими механизмами поражения легких. Такие нервно-паралитические вещества, как зарин, табун и заман, блокируют работу дыхательной мускулатуры, нарушая передачу импульсов от нервов к мышцам. Удушающие агенты вызывают отек легких, процесс при котором жидкость покидает легочную ткань и попадает в дыхательные пути в результате чего жертвы фактически захлебываются. Международные законы, запрещающие их применение, оказались неэффективными. И это, в принципе, неудивительно. Разве можно представить себе более ужасное нападение, чем то, что лишает человека возможности дышать? Возмущаться подобными зверствами вполне естественно, но не будем себя обманывать. Даже в мирное время наблюдается явный апартеит между теми, кому дышать легко, и теми, кому не хватает воздуха. Просто посмотрите на статистику заболеваемости хронической обструктивной болезнью легких. (ХОБЛ) — Самую распространенную причину одышки во всем мире. 90% смертей от этого воспалительного заболевания приходится на страны с низким уровнем дохода. В так называемых развитых странах, где Хоббл занимает четвертое место среди главных убийц. Только в Великобритании 3 миллиона 700 тысяч пациентов с таким диагнозом. Он непропорционально концентрирован среди этнических меньшинств и низших социально-экономических групп. Нас, врачей, учат мыслить об этиологии симптомов строго в клинических рамках — будто сами органы виноваты в том, что мы болеем. Но как насчет экологических условий, которые и вызывают эти физические сбои? Совершенно очевидно, не только в отношении Хоббл, но также и в отношении астмы, рака легких, сердечной недостаточности и недавнего коронавируса, что легочные заболевания не распределяются в обществе случайным образом, как и условия, которые их порождают. Курение остается основным фактором риска развития хобл, и стоит разобраться, почему эта вредная привычка до сих пор гораздо более распространена среди социально уязвимых слоев населения. Вероятно, сигареты служат легкой добычей для тех, у кого больше факторов стресса и меньше альтернатив для получения удовольствия. Но гораздо труднее избежать другой серьезной причины легочных патологий загрязненного воздуха. Мы должны были извлечь урок из Великого Смога 1952 года, когда смертоносное сочетание безветренной погоды и увеличение угольных выбросов привело к гибели от удушья 12 тысяч жителей Лондона. Не тут-то было. Загрязнение воздуха в Великобритании ежегодно уносит около 40 тысяч жизней, которые можно было бы спасти. Безусловно, существенную лепту вносят выхлопные газы, но, как напоминает нам книга Садика Хана «Дышите, breathe», основное бремя ложится на плечи бедных слоев населения, поскольку они чаще, чем богатые, живут и работают в экологически неблагоприятных районах. Однако одышка — не всегда результат вдыхания грязного воздуха. С легкими так или иначе связано поразительное число мировых кризисов. Очередная группа мигрантов умирает в кузове грузовика от удушья. Тело четырехлетнего мальчика выбросило на берег в Греции. Его легкие полны морской воды. Джордж Флойд лежит на дороге, задыхаясь, а полицейский давит коленом ему на шею, пока Джордж умоляет ⁇ Я не могу дышать ⁇ Дыхание ⁇ это не только физиологический, но и политический акт. Наша способность дышать признак не только жизни, но и свободы. Лёгкие проживают вместе с нами некоторые из самых эмоциональных и интимных моментов. тяжелое, тревожное дыхание, безумие и горе. Глоток свежего воздуха, возвращающий вкус жизни после долгого заточения. Судорожный всхлип, приступ смеха. Нарастающие вдохи во время секса — Долгий выдох через сомкнутую голосовую щель, который выталкивает ребенка в этот мир. Но легкие также объединяют нас на самом элементарном, атомарном уровне через воздух, которым мы дышим. Что на самом деле означает клятва Гиппократа, если все, чего она требует от врача, это не навредить? Наши обязанности должны включать фиксацию зачастую невыносимых условий жизни, которые описывают наши пациенты, условий, в которые они вынуждены возвращаться, а также привлечение правительства к ответственности за то, что оно обрекает некоторых граждан бедствовать, в то время как другие процветают. Такая глобальная проблема, как одышка, требует комплексных решений, и единственный способ их найти — мыслить нестандартно. В королевской больнице Бромптона врачи пробуют новый метод лечения. Большинство респираторных заболеваний ограничивают объем легких, но при эмфиземе все наоборот. Это хроническое заболевание разрушает перегородки между альвеолами, заменяя полезную ткань избыточными воздушными полостями — буллами. Легкие становятся огромными и жесткими, и у пациентов возникают трудности с дыханием. Бронхоскопическая редукция объема легких призвана облегчить симптомы, но не за счет расширения легких, а за счет их уменьшения, чтобы оптимизировать механику дыхания. В истории медицины имеются прецеденты. До появления антибиотиков больным туберкулезом часто приходилось пребывать в санатории годами, не просто дыша свежим воздухом, но и подвергаясь различным неприятным хирургическим вмешательством с целью уменьшить объем пораженной легочной ткани. Искусственный пневмоторакс, при котором намеренно вызывали коллапс легкого, торакопластика, при которой удаляли ребра, и пломбаш, при котором в легкие вводили резиновые шарики или даже мячики для пинг понга чтобы вызвать фиброз. Все это было обычным явлением в начале XX века. В девственно-чистом бронхоскопическом кабинете врач-консультант выводит на экран снимок КТ, указывая на огромные зияющие пространства там, где должна быть здоровая легочная паренхима. Всего в полуметре от него спит на спине пациент. По его бочкообразной груди прочитывается длительная история Хоббл. Врач говорит мне, что этот мужчина перепробовал все, Давно бросил курить следил за состоянием своих легких и использовал ингаляторы. Однако теперь, в возрасте всего лишь 70 лет, он постоянно задыхается, не может подняться по лестнице и зависит от кислородного концентратора. Бронхоскоп — не больше тонкой соломинки для напитков, когда его подносят к губам пациента. Но через пару секунд он появляется на мониторе уже огромным, восхитительным образом многократно приближая внутренний ландшафт дыхательных путей пациента. Мягкие ткани рта уступают место трахея с ее беспорядочным нагромождением хрящевых колец. Когда врач достигает широкого киля трахеи, я замечаю, что невольно наклоняюсь, ныряя вслед за камерой в левый главный бронх. Бронхоскоп начинает петлять, углубляясь к целевой доле, И я теряю ориентиры, но врач дает мне подсказки. Теперь я вижу, как сегментарные дыхательные пути расходятся множеством ответвлений. Увеличенные зрачком бронхоскопа, их розовые стенки пульсируют в такт биению сердца. Теперь пришло время сдуть долю. Врач держит кончик катетера неподвижно и, нажав большим пальцем на кнопку, высвобождает крошечный силиконовый клапан, который вклинивается в разветвление двух бронхов. Я замечаю его крошечный утиный нос, который открывается и закрывается, выпуская воздух из легкого, с каждым выдохом пациента, но не впуская его. После установки нескольких клапанов эта доля легкого опустеет и спадет. По словам врача некоторым требуется несколько дней, чтобы приспособиться, Но во многих случаях эффект наступает мгновенно. Нужно лишь подождать, когда закончит действовать анестезия, и мы, скорее всего, станем свидетелями того, как пациент сделает свой лучший вдох за последние годы. В другом крыле больницы Эд настраивает гитару, пока собираются его вокалисты. Кто-то приносит свежий воздух в складках своего пальто, кто-то же приходит прямо из отделения. Мужчина в кресле коляски тащит за собой стойку для капельницы, а женщина привозит на тележке облупившийся кислородный баллон. У большинства местных старожилов хоббл, но встречаются и пациенты с другими заболеваниями легких: кистозный фиброз, рак, бронхоэктатическая болезнь, затяжной ковид. Общий для всех симптом – это одышка. Ее можно услышать в кашле, свистящих хрипах и увидеть. В молчаливых приветствиях, тихой улыбке, кивке или рукопожатии, пока люди занимают места. Как только зал усаживается, Эд приглашает всех, кто может встать. «Встаньте прямо и гордо расправьте плечи», — призывает он. «Почувствуйте простор в груди и животе. Освободите пространство. Пение — это не объем дыхания, а то, как вы его контролируете. Расслабьте лица, пошевелите языками. Давайте пошипим и поохаем. А теперь все вместе громко крикнем «Эй!». Он раздает ноты, берет несколько аккордов и начинает вести нас по Magic Moments Perricomo. Все знают эту мелодию, но никому не позволено лениться. Это указывает, где именно следует вдохнуть. И, как гордый дирижер серьезного хора, Он крайне щепетилен в отношении техники. Я поражена тем, насколько амбициозны некоторые его фразы, и как умело многие в группе могут следовать его инструкциям. После нескольких проходов зал разражается аплодисментами. Прежде чем Эд снова начинает играть. На этот раз вступление к Breed Over Troubled Water» Саймона и Гарфанкеля. Когда-то считавшиеся. Неортодоксальной программа пения для дыхания, организованная королевской больницей Бромптона и Херфилдской командой по искусству, теперь развернута более чем в 50 больницах Великобритании. Рандомизированные контролируемые исследования помогли получить одобрение Британского фонда легких, доказав, что для пациентов с одышкой пение не менее эффективно, чем традиционная легочная физиотерапия. Слишком часто люди с респираторными заболеваниями сталкиваются с тревожностью, плохим настроением и социальной изоляцией. В исследовании 2016 года, посвященному коллективному пению, пациенты единогласно сообщили не только об облегчении дыхания, но и повышении качества жизни, ощущения благополучия и уровня межличностного общения. Врачи часто отвергают качественные исследования — называя их ненаучными, но связь между субъективным опытом и функцией не может быть очевиднее, чем здесь, в этой комнате. Когда песня подходит к концу, и Эд играет заключительные ноты, которые обычно исполняют струнные, я оглядываю группу. Певцы теперь выглядят иначе, плечи расслаблены, лица открыты. Взаимодействия, для которых им не хватало дыхания всего час назад, теперь возможны. Когда я закрываю глаза, отгораживаясь от медицинского оборудования, напоминающего, что эти люди пациенты с тяжелыми респираторными заболеваниями, я замечаю кое-что еще: свистящее дыхание стихло, а кашель звучит реже, чем раньше. Все, что я слышу приятный гул толпы. Голоса людей, решивших собраться вместе и насладиться обществом друг друга, а также музыкой разговоров и смеха. В Калифорнийском институте океанографии Скрипса Ральф Киллинг близок к постановке диагноза. Киллинг, анализирующий ежедневные пробы воздуха, собранные на геохимических станциях по всему миру, Посвятил свою карьеру документированию того, как в масштабах планеты меняется уровень кислорода в течение одного дня, от сезона к сезону, на протяжении всей истории. Выявляется четкая закономерность. Оказывается, разбег между разными географическими точками не так уж велик, как можно было ожидать, независимо от того, какой образец он возьмет первым, с Гаваев, из Канады или Антарктиды. Результат будет одинаковым. Уровень кислорода повышается днем, когда растения и микробы активны, и падает ночью. Поскольку солнце выступает водителем ритма, они процветают летом и умирают зимой. Ральфу нравится, как регулярность колебаний выглядит на графике. Его тревожит другая линия, нисходящая кривая, которая указывает на постепенное снижение уровня кислорода с течением времени. А вот уровень углекислого газа, за которым всю жизнь наблюдал его покойный отец, Чарльз Киллинг, напротив, растет. Часто говорят, что кривая отца Киллинга наконец доказала связь между человеческой деятельностью, повышением уровня углекислого газа и изменением климата. Ральф знает, что его собственное исследование имеет не меньшую ценность для человечества. Поэтому, когда на него периодически накатывает раздражение из-за монотонности отбора проб или из-за того, как медленно люди реагируют на геохимические открытия, ему достаточно вспомнить давний кухонный разговор с отцом, открывший ему, в чем будет заключаться дело его жизни. Он все еще считает, что крошечные находки, если их правильно поднести людям, Могут иметь глобальные последствия. Глядя на таймлапс НАСА с его прекрасными тенями ежедневного повышения и снижения уровня кислорода и углекислого газа, он чувствует надежду. Еще не слишком поздно. Игра еще стоит свеч. Просто взгляните, это будто дышит весь мир.